Я бы не стал даже пытаться защищать такую уязвимую структуру. Может, мы еще узнаем это. Меня тоже удивляет, почему ПАК пришли в этот район космоса. Случайность? Нет, слишком далеко. Тогда почему? Но мы можем только предполагать. Допустим, часть ПАК хотела сбежать так быстро и так далеко, как только возможно. Пусть, как вы сказали, они проиграли войну. Единственный безопасный путь ввел в рукава галактики, и они закартировали их. Первая экспедиция, та, что заселила Землю, достигла Солнечной системы, избежав опасностей, с которыми Нима смогла бы справиться. Они отправили назад указания, и остальные проигравшие последовали за ними, построив мастерскую на безопасном расстоянии от Солнечной системы. Шмей обдумал это. Потом сказал. «Как бы то ни было, они пришли сюда, эти разумные и любящие войну ксенофобы. И в этом есть скрытый смысл. Оружие, испарившее половину лгуна, оружие, которое вы с тилой упорно называли метеоритной защитой, почти наверняка запрограммировано на ведение огня по кораблям вторжения» и оно выстрелит по горячей игле следствия или посадочной шлюпке, если получит шанс. А еще я хотел сказать, что Хинмолст не должен узнать, кто построил кольцо. Луис покачал головой. Они давно исчезли. По словам Брэндона, единственное, что движет защитниками, необходимость защищать своих потомков они бы не допустили возникновения мутации и никогда не позволили бы кольцу двигаться к Солнцу. Луис. Фактически, они должны были исчезнуть сотни тысяч лет назад. Вспомните разновидности гуманоидов, которые мы нашли. Я бы сказал миллионы лет. Они должны были отправиться сразу после того, как первый корабль позвал на помощь и исчезли вскоре после завершения конструкции. Откуда еще могло взяться время для развития всех этих видов? Однако... Чми, послушайте. Предположим, они закончили кольцо всего полмиллиона лет назад. Производители четверть миллиона лет размножаются, расселяясь все шире, а защитникам незачем воевать, потому что территория фактически не ограничена. Затем защитники вымирают. чего Недостаток данных. Принято. Итак, если защитники вымерли четверть миллиона лет назад, производители получили в 10 раз больше времени, чем имели его люди на земле. В 10 раз больше времени и множество прорех в экологии, поскольку защитники не взяли с собой ничего, что могло бы охотиться на производителей. Население достигло триллионов. Теперь, понимаете, на Земле было, скажем, полмиллиона производителей, когда защитники вымерли. На Кольце же в три миллиона раз больше места и масса времени для расселения, пока не исчезли защитники». Таким образом, все мутанты получили возможность развиваться по-своему. — Я не согласен с вами, — спокойно заметил Чми. — Вы явно что-то упустили. Но, допустим, защитники почти наверняка исчезли. Почти наверняка. Что, если хин Хинмост узнает, чей это дом? — Ох, он сбежит. С нами или без нас? Официально мы не поняли тайны строительства кольца. Согласны? Да. Мы еще продолжаем поиски ремонтного центра. Запах дерева жизни может оказаться смертельным для вас. Вы слишком стары, чтобы стать защитником. Я не хочу этого. На нашем корабле есть петроскоп? Да. Дерево жизни не растет как надо без добавки в почву окиси талия. Должно быть талий более обычен в галактическом ядре, нежели здесь. Мы будем искать окись талия и тем самым найдем место, где защитники проводили свое время. Это же поможет нам найти ремонтный центр, и вовнутрь мы войдем в космических скафандрах. Если вообще войдем 14. Запах смерти Голос Хинмонста взорвал тишину, когда они достигли дороги. — Посадочную шлюпку, чми! Луис, почему вы прячетесь? Хинмонст вызывает посадочную. Нэнис, убавьте громкость, пока мы окончательно не оглохли. — Так вы меня слышите? — Слышим вас отлично, — сказал Луис, глядя на чми, уши которого сложились в меховые карманы. Хорошо бы тоже уметь делать так. Должно быть, нас экранировали горы. И что вы обсуждали, пока были без связи? Мятеж. Мы решили его не устраивать. Мгновенная пауза, затем... Очень мудро. Я хочу, чтобы вы взглянули на эту голограмму. На одном из экранов появилось что-то вроде кронштейна, торчащего из краевой стены. Изображение было слегка смазано и странно освещено. Семка велась из вакуума, в солнечном свете и из свете, отраженном от поверхности кольца. Кронштейн, казалось, составлял одно целое с краевой стеной, как если бы скрит тянулся, как ириска. На кронштейне крепилась пара шайб или баллонов, разделенных некоторым расстоянием. Больше не было видно ничего, кроме вершины стены, поэтому масштаба не определить не могли. — Это снято с зонда, — сказал кукольник. — Как вы советовали, я вернул его в краевую транспортную систему, и сейчас он ускоряется. — Ага. — Что вы на это скажете, Чмей? Это может оказаться маневровым двигателем кольца. Похоже, он не работает. Возможно. Есть много способов постройки двигателя Баззарда. Хинмост. Вы нашли какие-нибудь следы магнитных эффектов? Нет, Луис. Машина выглядит бездействующей. Чума, уничтожившая сверхпроводники, не должна была коснуться его и он, мне кажется, поврежденным. Однако управление могло вестись и из другого места, скажем, с поверхности. Может, его можно отремонтировать? Для этого вам и нужен ремонтный центр? Да. Дорога шла между болотами и каменистой-гористой местностью. Они миновали еще один химический завод, при этом были замечены. Завела сирена, и из трубы, похожей на дымовую, вырвалась струя пара. чмией продолжал полет на той же высоте. Машин, напоминавших ящики, больше не попадалось. Далеко в болотах Луис заметил бледные мерцающие пятна, медленно движущиеся между деревьями. Они перемещались неторопливо, как туман над водой или океанский лайнер, входящий в док. Впереди, выбравшись из-под деревьев, к дороге двигалась белая фигура. Из большого белого тела животного торчала гибкая шея с пучком сяжек. Пасть существа находилась у самой земли, углубляясь в нее, как лезвие лопаты, и зачерпывая болотную воду с растениями после чего животное поднималось вверх на сокращающихся мускулах живота. По размерам оно превосходило самых крупных динозавров. «Бандерснач», — сказал лоис «Как попали сюда эти обитатели Джинкса?» «Чми, снижайтесь. Оно хочет поговорить с нами». «Ну и что?» «Они многое помнят». Что они могут помнить, эти болотные жители, пожиратели грязи без рук, чтобы сделать оружие? Ничего. ну почему? Может, оно объяснит нам, как бандерсначи оказались на кольце? Это не секрет. Защитники разместили в Великом океане свои карты вместе с представителями видов, которые считали потенциально опасными.